401. Матерь огни йоги Сколь же сильно должно было быть сопротивление ниши природы в человеке, если люди вынуждены были носить в власеницы или вериги для постоянного напоминания о наинужнейшем или бичевать и связать тело, чтобы смирить буйную и неуемную оболочку астрала? Так поступали те, кто хотел победить свое тело и утвердить над ним власть духа не все так поступали но некоторые не будем их осуждать или смеяться над ними им никто не сказал о лучших путях вы знаете эти лучшие пути и все же победа еще не добыта овладение собою неизбежно на путях огненной йоги но сколь трудно оно но отчаиваться не будем ибо как бы даже на действиях малых можно закалять дух великое не каждому по силу Но малые начинания и дела, ведущие к цели, также непреложно приводят к ней, как большие. В течение дня много можно совершить дел небольших к цели ведущих. Обратите внимание на малые вещи. А они путь утверждают к большим и великим, если от света, и разрушают его, если от тьмы.